изнурение. Смотрите, беременность, изнеможение, материнство, комплекс материнства, многодетная семья, некогда читать, отцовство, комплекс отцовства, трудоголизм, усталость и эмоциональное возбуждение, чрезмерная занятость.